Элен Скор. Ведьмочка на практике. Глава первая. Мы уже больше часа брели по голубому песку, который, кажется, набился везде, где только можно. Два солнца припекали совершенно недавая тени. Да и нечему давать эту самую тень. Куда ни глянь, только голубой песок и нагромождения таких же голубых камней разных оттенков. Ни единого деревца. Изредка попадались с т е л я щ и е с я по песку растения светло-сизого цвета, образец которого мы уже спрятали в мой рюкзак, положив начало нашей практике. Не кстати вспомнилось, что ребята, наверное, уже сдали практику автоматом, ведь они притащили с собой с земли в академию несколько коробок с семенами новых растений. Одна коллекция кактусов р о з а а л ь в а чего стоит. Стоило подумать о друзьях, как вспомнились золотистые ореховые глаза одного симпатичного дракончика. И в тот же момент поняла, что с тех пор, как нас порталом выплюнула в эту голубую пустыню, я ощущаю некий дискомфорт. Теперь отчетливо поняла, что больше не чувствую привычного тепла в районе солнечного сплетения. Наша связь с Максом, она словно оборвалась. Рядом п о х т е л а Розальва, тихонько бормоча себе под нос все известные ругательства. Ее рыжие кудри висели мочалкой от набившегося в них песка. Думаю, у меня видок не лучше. За спиной у подруги новенький рюкзак, значительно полегчавший после того, как мы п о д ъ е л и часть продуктов, лежащих там. Правда, еще оставались консервы в жестяных банках и конфеты, которые, вероятнее всего, растаяли на такой жаре. Коты с удовольствием съели колбасную продукцию, а вот с л а д о с т и их совершенно не заинтересовали, хотя Скизи все же с ж и в а л а несколько мармеладок. Мы сладкое тоже есть не стали. В отличие от продуктов воды у нас с собой не было, не считая нескольких баночек с газировкой. Мы их приберегли на самый крайний случай. Неизвестно, сколько еще пробудем в этой пустыне. Радовало только одно: никаких животных нам пока не встретилось. Пройдя немного своим ходом, хитрые коты вновь забрались в свои переноски, жалуясь, что горячий песок обжигает их нежные лапки. Розальва забрала скизи, она поменьше и не такая тяжелая, как упитанный Матвей. У Розы и так рюкзак тяжелый, мой то облегчен с помощью пространственного кармана, хоть он б и т к о м набит всякой всячиной. с т о с к о й вспомнила, что там лежат наши метелки, которые мы так и не рискнули вытащить. Неизвестно, как в этом мире относятся к магии. Мне хватило инквизиции на Земле, а магия в этом мире была. Я это ясно чувствовала. д а и м а т в е й со Скизи подтвердили, что магии здесь много, и она хорошего качества. Скизи даже заверила, что снова может принять облик Мантикоры, но мы решили пока не идти на такой риск. Одно дело маленькая незаметная кошечка в переноске. И совсем другое — огромная летающая львица, которую за версту видно. Вот и топали мы своим ходом, загребая ногами голубой песок в сторону высевшихся на горизонте башен далекого города. Несколько раз высоко над головой проносились летательные аппараты, но, видимо, они летели слишком высоко и не видели нас, или им были банально безразличны две шагающие внизу фигурки, изнывающие от палящей жары. Еще через час мы решили открыть первую банку с газировкой. Сделав по несколько глотков, напоили ф ы р к а в ш и х от газированной жидкости котов, уставших от жары в своих переносках. Мне показалось, или большой солнечный шар начал потихоньку уходить за горизонт, маленькое солнце тоже поменяло свое местоположение на небосклоне. Такое ощущение, что двигаются они в разные стороны, расходясь. Если это так, то вскоре здесь наступит ночь, и неизвестно, что она с собой принесет. Вокруг так и не видно ни одного укрытия. Зато шпили города кажутся заметно ближе. Немного передохнув, двинулись дальше. Жара начала немного спадать, идти стало легче. А потом начало стремительно темнеть. Нам ничего не оставалось, как остановиться у очередного нагромождения голубых камней. Этот цвет уже начал раздражать меня. Мы словно попали в картину художника, у которого под рукой оказалась краска только одного цвета. Коты выбрались из переносок, разминая лапы. Матвей сразу же двинулся к рюкзаку р о з а л ь в а который та стянула со спины сразу же, как только мы остановились. Обнюхав его, он привычно заканючил: "Есть, хочу". Скизи присоединилась к нему. Теперь они на пару сидели возле рюкзака, глядя на нас голодными глазами. Такое ощущение, что их неделю не кормили. Ведь всего несколько часов назад в этих небольших с виду животинках уместилось несколько килограммов отечественной колбасной продукции высшего класса. Шевелиться не хотелось. Жара вымотала нас так, что сил совсем не осталось. Но жалобные глаза наших любимцев не оставляли выбора. Со с т о н о м поднявшись, остановила взмахом руки подругу. Отдыхай, я сама. Вывалила содержимое ее рюкзака на плоский камень. Как я и думала, конфеты потекли, превратившись в жидкую липкую массу, сторчавшими из нее остатками фантиков. Устояли только карамельки. с к р е п я сердцем. Решила избавиться от испорченных продуктов, оставив только то, что уцелело. Итак, что мы имеем: шесть банок консервов, две с рыбой, еще одна с тушенкой — это катам. о с т а л ь н ы е с горошком, кукурузой и фасолью. Еще три баночки газировки. Должно хватить примерно на один день пути. Сняла с руки один из эльфийских кинжалов и вскрыла баночки с рыбой. В них сразу же сунулись две голодные кошачьи моськи. Я подкинула на руке банку фасоли. Роз, ты что будешь, горошек или фасоль? Подруга приоткрыла один глаз. Давай фасоль. Я передала ей вскрытую банку. Себе открыла горошек. После того как все поели, а коты вылили баночки до блеска и теперь, сидя в стороне, намывали лапами свои усы, я прикопала оставшуюся пустую тару в песок у одного из камней, для верности положив сверху еще несколько камешков. Оставлять здесь следы своего пребывания совсем не хотелось. Не терпелось узнать, что это за мир, в который мы попали. Про себя я думала: только бы не тараканообразные. С детства не люблю разных таракашек и пауков. б р р Оставив котов дежурить, договорились, что они разбудят нас часа через четыре. Неизвестно, сколько времени в местных сутках, но отправляться в путь лучше до того, как два местных светила вновь войдут в зенит. Идти по холодку намного комфортнее. Подложив под голову мой рюкзак, который был значительно мягче Роскинова, обнявшись с подругой, мы мгновенно заснули. Сказывались полное нервного напряжения последние сутки.